Майрон В этой жизни ему приходилось принимать быстрые решения, которые стоили ни одной жизни. Майрон был воином, успешным, ведущим за собой. Его козырем была сила. Его слабостью была она. Зои была оплатой долга своей семьи. Майрон не надеялся, что эта девушка станет ему кем-то больше, чем просто женой, которая будет выполнять свои супружеские обязанности. Но она стала его спутницей. Той, которой он хотел возвращаться после победы и поражений. Майрон был бастардом Али Янинского. Его мать была служанкой во дворце. Али и троих его сыновей казнили в 1824 году. Майрон принял трон через два года после их смерти. Семья Зои была достойного происхождения, но обеднела. Их оставшимся богатством была единственная дочь — которые они уплатили все долги правителю. Когда юная красавица впервые вышла к мужу, Майрон едва сдержал вздох облегчения. Она была прелестной, но в ее глазах было нечто такое, что он никогда не видел ни в одной другой женщине. И если союз действительно подбирался на небесах, их души были соединены там задолго до того, как они встретились на земле. Зоя была ровнее ему. Он чувствовал, что в ней было что-то запрятано. Глубоко. Прижата непринятием и непониманием. Он хотел, чтобы она открылась ему. Стала не только его женой, но и правительницей, которую бы народ уважал не меньше, чем его. Она могла стать такой. У нее был такой же сильный характер и ясность ума, как и у него самого. Вот только она была закрыта от мира и от Майрона. Как ракушка, которая не желала показывать свой жемчуг. Майрон не хотел пробиваться к ней насильно. Он хотел, чтобы она сама пришла к нему и доверилась. Все его победы были посвящены ей. Вот только она их не замечала. Ее взгляд был глубже, чем у других, но она смотрела только внутрь себя. Майрон чувствовал эту силу духа, которая исходила от нее. Она питала его, вдохновляла. Он мог простить Зои все. И всегда прощал. Он простил ей даже убийство наследника. Майрон не хотел слышать ее оправданий и объяснения, потому что знал, что поверит во все, что она скажет. Потому что знал, что она никогда не солжет ему. И он боялся этой правды. Ему было проще думать, что она сошла с ума. Он защищал ее от других, но ее нужно было защищать от себя самой. Его сердце разрывалось от искренних чувств к ней. Рядом с ней он забывал, что кроме их двоих существует еще кто-то. Она уговаривала Майрона взять вторую жену. Но Агата никогда не занимала в его душе столько места, сколько занимала Зои. Казалось, будто она вытеснила все, что когда-то было ему дорого. Она заполнила собой не только все внутри его, но и все вокруг. Она была гармонична, высокая, с ровной осанкой, длинными густыми волосами, выразительными глазами, правильными чертами лица. Движения ее рук были медленными и плавными. Когда она шла, будто едва касалась пола, как балерина на носочках. После убийства наследника Майрон не смог спасти Зою от казни. Он хотел бы выйти на эшафот вместо нее, закрыть ее своей спиной. Но также сильно он не хотел потерять непоколебимую власть перед своим народом. Зоя больше двух месяцев находилась в заточении, а он не мог заставить себя прийти к ней потому что если он увидит ее, почувствует ее запах, заглянет в меддухые глаза, то простит ей все. Когда народ ждал от него решительных справедливых действий, он не мог позволить себе эту слабость. Когда Зои вели на казнь, он не смог заставить себя смотреть на это. А появился лишь тогда, когда палач содрал с нее одежду. Майрон уже знал, что казнит его за то, что позволил себе такое отношение к той, которую правитель любил больше жизни. Зои же была спокойна под виселицей. Она как будто ждала смерти. Готова была принять ее. Но Майрон чувствовал, что не отпустит Зои. Даже если это будет стоить ему трона и собственной жизни. Вторая жена уважала Зои, восхищалась ей. Равнялась на нее. Агата сама предложила Майрону выносить вместо Зои ребенка. Решилась пойти на этот обман. На тот момент у него не было других вариантов спасти любимую. Поэтому он согласился. Он не мог понять одного. Почему Зои была зла на него за то, что он хотел ее спасти? Она отталкивала его, презирала его нежность. В ее глазах было столько боли, что порой Майрон отводил свои. Чтобы не утонуть в них, он чувствовал, что Зои что-то замышляла. Понимал, что она сама искала смерти вместо того, чтобы жить счастливой жизнью рядом с ним. Зои была во тьме. Но Майрон думал, что успеет вытащить ее на свет, прежде чем она шагнет в бездну. Но он не успел. «Зои!» По его щекам катились слезы. «Что же ты наделала?» Агата выла, прижимая ее ладонь к своей груди. «Ты знала?» — спросил Майрон, даже не взглянув на нее. «Нет». «Ты знала?» Это уже был не вопрос. Он не верил в непричастность Агаты. «Я не могла». — схлипывала она. Майрон не подошел к ней, не обнял. Хотя знал, что это бы привело ее в чувство, и она смогла бы все объяснить. Она еще больше рыдала, он еще больше злился. «Замолчи — Замолчи! — гаркнул Майрон, расхаживая по комнате. Она давилась рыданиями, но молчала. — Зачем она так поступила? Агата покачала головой. — Ты знаешь, не лги мне! Она упала на ноги Зои, продолжая всхлипывать. «Агата!» Майрон присел рядом, коснувшись ее спины. «Расскажи мне все. Ты же знаешь. Я все равно узнаю». Она молчала. У него кончалось терпение. «В этой комнате лежит остывающее тело моей любимой. Ты думаешь, я оставлю поиски правды?» Агата снова схлипнула. «Мне нужна она, Агата, и я получу ее любой ценой». «Жизнь моя закончена!» Эта строчка по приказу Майрона была выбита на надгробии Зои под ее именем. Ее имя означало «Жизнь». Она была его жизнью. Он кремировал ее тело, чтобы освободить душу, чтобы она не маялась под землей в ожидании своей судной минуты. Он похоронил ее прах и все его драгоценности в саду дворца, а рядом посадил лилии, ее цветы и поддерживал в них жизнь вплоть до самой своей смерти. Он выжил из Агаты правду, вместе со слезами, а потом наказал. Она провела в заточении последующие девять месяцев, родила дочь, а потом была казнена без права на пощаду. Майрон ни разу не навестил ее в заточении, не присутствовал на казни, а дочь выслал из страны вместе с гувернанткой, не признав на ней отцовства и не оставив ей ничего.